Глава 3. Два учителя познания: Бхайрави Брахмани и Тотапури. До этого времени он плыл один, наугад, без всякой подготовки в водоворотах души, в безбрежной реке с ревущими порогами. Силы его истощались, он готов был пойти ко дну. И тогда явились два человека, которые поддерживая над водой его голову, научили его искусству пользоваться течениями и преодолевать опасности переправы. Как известно, вся тысячелетняя история духовного развития Индии есть история бесчисленного народа, идущего на завоевание высшей реальности. Все великие народы мира в сущности имеют одну и ту же цель, явную или скрытую, Они завоеватели, идущие из века в век на приступ этой реальности, частью которой они сами являются, которую они охватывают, по которой взбираются, падают время от времени, истощенные, и затем, переведя дух, снова устремляются вперед, пока не овладеют ею или не погибнут. Только все они видят разные стороны этой реальности. Она точно огромная крепость, обложенная со всех сторон многочисленными армиями, лишенными связи друг с другом. И каждая из них имеет свою тактику и свои орудия войны. И каждый приходится изобретать собственные методы атаки и приступа. Западные расы штурмуют главным образом бастионы, внешнее укрепление, всю сеть физических сил природы, которой они хотят овладеть, чтобы познать управляющие ею законы и направить их против внутреннего города, чтобы сдалась вся крепость. Примечание. Я принужден для удобства изложения употреблять эти двусмысленные понятия «восток» и «запад», но я бы хотел, чтобы читатель, как и я, различал несколько категорий «запада». Что же касается востока, означающего в общепринятом смысле восток ближний, семитический, то, по-моему, он гораздо дальше по духу от Индии, чем иногда запад, славянский, германский и северный. В этом месте моего изложения, употребляя слово «запад», я имею в виду те великие арийские племена Европы и Америки, которые в своем продвижении на запад оторвались от общего индоевропейского ствола. Конец примечания. Индия действует иначе. Она идет прямо к цели, атакуя начальника невидимого генерального штаба, управляющего всем из центра. Реальность, к которой она стремится, трансцендентальна. Но не вздумайте противопоставлять реализм Запада идеализму Индии. Это два реализма. Индусы по существу своему реализаторы. Они не хотят удовлетворяться абстрактной идеей. Чтобы постигнуть ее, они охотно прибегают к приемам чувственного овладения. Им надо видеть, слышать, осязать, попробовать на вкус идею. Богатство их чувственных восприятий, необычная сила фантазии, и способность воплощать интуицию в видимый образ далеко превосходят эти же способности на Западе. Примечание. Я нисколько не отрицаю наличие у индусских мыслителей и другого способа постижения абсолюта, но даже их лишенная образа адвайта не совсем лишена жгучей печати интуиции. Если лишенная образа освобождается от сетей видимости, то можно ли утверждать, что оно не приобретает некой таинственной осязаемости? Не носит ли его проявление характера молниеносного прикосновения? Конец примечания.